Пятое. Конь бледный. Институт космических исследований. агарес смотрел на смерть. Смерть смотрела на агареса «Вашу мать! Когда же вы уже закончитесь?» С огорчением произнес демон. Всадник улыбнулся ему. С четырех углов потолка на стены потоками полилась черная венозная кровь. Схватив за руку обалдевшую Ольгу, Агарес потащил ее прочь из кабинета, бегом. У выхода он едва не сбил с нока Ваддона. В руке ангела был зажат потрёпанный мобильник Полины. 20 минут?» — скептическим тоном спросила Ваддон, оглядывая одетую девушку. «А ты успел! Спринтер, можно сказать!» «Сваливаем!» Кратко бросил Агарес, показав на дверной проем. А Вадон уже и сам это понял. Бетон оплела пульсирующая черная гниль. Сквозь плиты пола пробились мертвые ветви с шипами. Смерть не шла, она летела к ним, едва касаясь поверхности. Оценив обстановку, ангел опрокинул Полину на пол. Всадник пронесся прямо над ними, задев обоих полой балахона. Не успевая затормозить, смерть врезалась головой в стену. Институт сотрясло взрывом, стена осыпалась пылью, исчезла. Всадник поднялся, небрежно стряхнув штукатурку с черного рукава. Костлявый палец указал на Агареса. «Здесь нет люков! Вам все равно не уйти!» «На улицу! Бегом!» – благим матом заорал демон. Он снова дернул Ольгу за руку, и та беззвучно повиновалась, как кукла. Смерть, однако, в легкую разгадала его маневр. Взвившись к торчащим проводам, она опустилась у выхода из фойе, стремительно спикировав на манер ястреба. Пол сплошняком заплели ветви терновника. Потолок шевелился, наливаясь гнилой кровью и жирными тельцами тысяч могильных червей. Демон отступил назад, затравленно оглядываясь. Бежать было некуда. Краем глаза он заметил. А Вадон, отпустив Полину, рванул из-за пояса серб скорби. От рукояти вспышками сыпались голубые искры. «Вот идиот-то!» — с сочувствием подумала Агарес. «Это ж смерть! Ну, получится ее жестоко порезать. Лужа гноя, конечно, натечет, но она не убивается. Смерть не может прийти за самой собой. В этом вся проблема». «И дана ему власть!» Улыбнулась смерть. «Умер шулять мечом и голодом!» А Ваддон, однако, не стал на нее нападать. Он метнулся в дверной проем, туда, откуда только что выбежал демон. Спустя долю секунды из кабинета послышался стук копыт. Смерть глупо открыла рот, зависнув в десяти метрах от Агареса. «Только двинься!» — спокойно сообщил ангел. «И мерину кранты!» Он держал под устцы коня бледного. Тот, покорно вытягивая костлявую шею, хрустел колючками с безысходностью жертвы на бойне. Под горло коня было аккуратно подставлено лезвие серпа скорби. — Я отрежу ему голову! — честно предупредила Ваддон. — И что? — осторожно осведомилась смерть. Она не умела быстро разрешать критические ситуации. Люди всегда доставались смерти покорными и никогда с нею не боролись. С этими же двумя следовало держать ухо востро. Они не скупились на сюрпризы. «А увидишь!» — с прежним спокойствием заявил ангел. «Ты у нас всадник апокалипсиса или кто? Я знаю, ты не очень любишь эту лошадь. Но по плану в финале страшного суда четверо всадников должны встретиться. И что же? Трое будут верхом, а ты один грустный пешеход с косой. Ах, прости, у тебя меч! Так вот, «Пешеходов апокалипсиса в откровении не предусмотрено, и даже не знаю, как ты выпутаешься. Конь бледный в единственном экземпляре. Замену тебе никто не предоставит. Подумай об этом как следует». Нити крови на потолке застыли, налившись льдом. Вестибюль покрыли морозные узоры. Сверху, вытягиваясь, повисли прозрачные сосульки. Смерть и верно пыталась думать, но это не получалось». Она вообще отвыкла принимать серьезные решения. Войны и эпидемии двадцать первого века разбаловали ее, как охотника, которому лесная дичь сама наперебой лезет в рот. Всадник опустил голову. Мрачное лицо ушло в тень капюшона. «Если тронешь лошадь, я убью ее!» Рукав указал на дрожащую Полину. «Да ради бога!» – равнодушно кивает Авадон. не обращая внимания на удар тока, потрясший Агареса. «Во-первых, я знаю даму лишь час, а во-вторых, очевидно, эту красотку на страшном суде все равно скоро будут судить за блядство. Так тебе охота остаться безмеренно? Никаких проблем. Но ты, между прочим, за него еще и материально ответственен. Хорошо, что ты сразу узнал серб скорби. Существа, имеющие отношение к загробанному миру, должным образом учат матчасть, особенно про оружие. что отправляет в небытие. Отпусти нас, и через час снова начинай охоту. Я привяжу лошадь в центре города. Клянусь Господом. Тихий стон из угла. Смерть колебалась. Отпускать дичь, запертую в бетонной ловушке, было не в ее правилах. Однако лошадь в апокалипсис действительно нужна. А уйти этим двоим и верно некуда. Пространство для маневра ограничено одним городом. И хотя в Москве даже соседи не встречаются годами, она уверена, что найдет их. Только тогда смерть уже будет умнее, либо оставит коня позади, либо нападет внезапно, без театральных эффектов. Всаднику и самому было неудобно признаться, насколько он любит буфонаду и шоу-постановки. Это только с виду его балахон мрачное оборванное одеяние, а на самом-то деле он его 40 лет продумывал. ниточки, где надо специально зубами трепал. Даже специальный одеколон «Морталь», чьей эссенцией надушенное одеяние не всякий с кондачка изобретет. Сок могильных червей, плесень рук скелетов, прах сожженных инквизицией еретиков, загустевшая кровь казненных, плюс аромат чумных крыс. Стрезву сложно и представить себе этот букет. «У меня на вас заказ!» Неуверенно прошелестела смерть. «Смени пластинку!» — посоветовал ангел. «Кто-то использует тебя в своих личных интересах как мальчика. Но ты такой идиот, что даже не в состоянии об этом задуматься. Посмотри на меня. Мысль не приходит в череп. Я же спокойно упоминаю имя Господня». Треск в углу помещения и тихий мат. «Значит, я не падший ангел. Но нет, ты ухватился за работу с восторгом узбекского гастарбайтера. потому что люди больше не умирают. Я найду того, кто послал тебя, и вам обоим не поздоровится, обещаю. А теперь отойди назад. Назад, я сказал!» Смерть неохотно повиновалась. А Вадон, обнявшие лошади, как стан подруги, медленно двинулся к выходу. Он пятился спиной, глядя на смерть. Полина, а за ней демон Агарес и Ольга, также пошли на выход, осторожными мелкими шагами. Всадник не сводил с них глаз, С потолка сыпались черви, лестницы между этажами обратились в груду разложившихся мертвых тел. Запах Морталя чувствовался и на улице. Под жадными взглядами людоедов, сидящих вокруг костров, Агарес любезно помог Ольге натянуть лифт в платье обратно на обнаженную грудь и сам облачился в футболку с логотипом Дэмон Лорд. А Ваддон продолжал смотреть на подъезд, но смерть не делала никаких попыток выйти. Приблизившись к ангелу, Полина от души залепила ему сочную оплеуху. «Мудак с крыльями!» — заявила она. «Значит, меня надо судить за блядство?» На черной щеке Аватдона выступили белые отпечатки пальцев. Демон ехидно хихикнул и несколько раз хлопнул в ладоши, выражая восторг. «Ох, не успел маску надеть!» — пожалел ангел. «Женщины, прелесть!» «Да, вот эту фразу ты запомнила! А то, что я тебя спас от смерти, нет?» «Это ж четвертый всадник апокалипсиса, девочка! Нас сожрет и вас не пожалеет!» «Тебя сюда в гости не звали!» Отрезала Полина и отвернулась. Агарес между тем сосредоточенно отвязывал верблюда. Подойдя сзади, Ольга погладила демона по белым волосам. Бережно, чисто по-женски. «Спасибо!» – прошептала она, целуя его в затылок. «Не за что!» – не оборачиваясь, ответил тот. Поднявшись, демон деловито вспрыгнул на спину верблюду и разместился между двух горбов. А вадон забрался в седло коня бледного. Лошадь издала тихое ржание. За неимением крови и шипов она жевала стебельки трав. Татуированные людоеды с удивлением рассматривали странное животное, представляя, каково оно на вкус. Ольга похлопала верблюда по боку. Запрокинув голову, она смотрела на Агареса снизу вверх. и в ее расширенных зрачках играли отблески огня. Девушка выглядела очень серьезной. «Ты еще вернешься?» – спросила она. «Не обещаю!» – честно ответил демон. Махнув ей рукой, он направил верблюда вдоль черной улицы. Тротуар освещали в сполохе огня. Рядом скакала Ават точнее, плыл над асфальтом. В воздухе крутились огненные искры. Конь бледный оказался настоящей находкой, он не пугался лавы и легко перепрыгивал через проломы в стенах, преодолевая холмы обгоревших развалин. Всадники уже отскакали на приличное расстояние, когда ангел смерил демона взглядом. «Говорил же тебе!» – плюнула Ваддон. «Будут проблемы, так нет! Демону только девочек за сиськи подержать! И я, как дурак, на твои разводки повелся! Хорошо еще, что сообразил взять Мерина в заложники!» «И давай не отпирайся, дескать, ты ей грудной массаж делал?» Пытаясь в чувство привести. А Горес натянул по воде верблюда. А Вадону тоже пришлось остановиться. «Тупизна ангелов меня уже не поражает!» Зашипел демон. «Сиськи в душу запали!» на лицо сексуальная зависимость!» «Ширинку жмут райские ограничения!» «Нет, брателла, девица была мне для другого нужна!» И «Это не разводка!» Еще до появления Йотуна я догадался, в чем дело, а ты не ухом, не рылом. Помнишь, сам повторял, как попугай, ничто на земле не укроется от ока э -э -э, одного персонажа с нимбом. Исходя из этого, ты решил, нашего дьявола похитители перевезли на Марс, либо на Луну. Но все гораздо проще, черномазый придурок. Прочти эту заметку и напряги извилины. Он бросил в лицо Аваддону распечатку из аргументов и фактов. Ангел взял бумагу в обе руки, вчитываясь в строчки. Братья находились на своеобразном пятачке между рухнувшими высотками. Первые их этажи неясным образом уцелели, став пристанищем цыганского табора из Румынии. Над трещинами славой сушилось белье, шныряли дети, предлагая гашиш. «Ну и что?» – удивился Аваддон после первых же строк. «Кто-то ограбил институт, не оставив следов. Ты знаешь, сколько таких ограблений? Прогресс не стоит на месте. Я не исключаю, что опытный хакер скрыл замки дверей через компьютер, отключил видеокамеры, а грабители обработали следы особым порошком, пытаясь отбить нюху собак. В 2004 году в Британии взломщики проникли в Нортенбэнк и унесли 30 лимонов. Полиция встала на уши, но как ни старалась, так никого и не нашла». «Забавно, что существа, имеющие за спиной крылья, сами не верят в сверхъестественные явления», — усмехнулся демон. «А почему ты не спрашиваешь меня, что похитили?» «Именно в этом институте еще с 70-х годов хранятся сувениры, привезенные из космоса. Тут их подвергают тщательному исследованию и тестам». «Невидимые грабители унесли лишь три контейнера из особого помещения. Все остальное они не тронули. А знаешь, дорогуша, что было в тех контейнерах?» «Лунный грунт!» Ангел замер. Черное лицо покраснело от волнения или вспышек огня. «Да-да-да!» Вовсю наслаждаясь моментом, потрепал верблюда по горбу Агарес. «Именно он! Мне, у Олимпийского, старик в инвалидном кресле сказал!» Мол, мечтает пройтись по Марсу подошвами Приминая красную марсианскую пыль Пыль, понимаешь? Вдруг вспомнилось Я вбил в google эти слова И мне показало Только два космических института В мире имеют в своих хранилищах Образцы грунта с других планет Первый, тот самый институт с Полиной и Олей Второй, исследовательский центр НАСА в Калифорнии Лаборатория реактивного движения. За неделю до ограбления в Москве на него совершили налет по идентичной схеме. Гарантирую, у американцев тоже украли контейнеры. Не только с лунным, но и марсианским грунтом. Интерпол опросил кучу информаторов, но ничего не нашли. Ни единой пылинки. А теперь отвлекись и представь. Это особый грунт с поверхности других планет. Те, которые Назаритянин не видит, ибо увлечен сугубо землей. И что же случится, если размельчить лунный гравий еще больше в полную пыль и этим слоем плотно, песчинка к песчинке, покрыть, скажем, одну комнатку? Правильно! Комнатка окажется как бы спрятана внутри Луны, и для него она полностью совсем исчезнет. Назаритянин не заметит то, что находится под лунным покровом. А Ваддон сглотнул. Кадык на черной шее дернулся вверх-вниз. Ангел еле сдерживался от желания обнять Агареса, понимая, что тому всплеск братских чувств принесет другое желание — ввести в вену очередную порцию серы. «Потрясающе — Потрясающе! — прошептал он. — Выходит, сатана тут, в Москве! Агарес молча кивнул. Верблюд, наклонившись, обнюхивал золу, а конь бледный глядел пустыми глазами сквозь ночь на яркие огни пожарища. «Допустим», — пошатнулся в седле ангел. «Но как мы найдем его? Станем прочесывать все здания подряд? Вариант. Целых домов не так уж много». «Я и это предусмотрел». Голос демона звучал тихо и скучно, как у звезды, уставшие от внимания глупых репортеров. «Через три месяца после кражи был создан особый девайс». Электронная штука, вроде счетчика гейгера В основу поместили 5 граммов лунного грунта. Остатки уцелевшие в запасниках института. Этой штукой просвечивали багаж пассажиров, в аэропортах Шереметьево в Москве и Диффика в Нью-Йорке. Полагая, что грабители попытаются вывести грунт за границу, едва затихнет шумиха. Если лунная пыль окажется в радиусе сотни метров, на нем замигают оранжевые огоньки. Но пропажу не обнаружили, девайс вернули в институт, а затем перевезли в Российскую академию космонавтики. Ольга дала номер кабинета, там он хранится в сейфе. «Сейф надежен, да и мародерам девайс не требуется. Вид у него невзрачный. Если здание уцелело в метеоритном дожде, вряд ли на него кто-то позарился. Адрес? Онежская улица, 8. Поворачивай эту клячу, пока смерть не прочухалась». Ангел размазал по щеке вулканический пепел. Развали насотряс свой Это корейцы средневекового короля Сон Джона охотились на бродячих собак. Лавируя в дыму, пролетел голубой вертолет патруля райского спецназа. «Однако, как у нас все благоприятно складывается», – задумчиво сказала Вадон. «Разгадка очень кстати. Только подумаешь, раз, и оно под рукой. Нужное здание в разрушенном, убитом городе стоят селехоньки, словно мы находимся не в реальной жизни, а в банальном триллере за 300 рублей». «Если начал траву курить, сверни мне самокрутку», – попросил Агареса. какая тебе здесь триллер? Оглянись, кругом вулканы. Сплошная реальность. Подожди-ка, вцепился в грибу коня бледного Авадон. Но тогда получается, эти боги воскресли из мертвых раньше всех остальных. На целый год, наверное. Институт-то ограбили задолго до того, как трупы встали с кладбищ на страшный суд. Скажи, как такое могло произойти? Демон вконец потерял терпение. Да какая нам на хрен разница? Огрызнулся он. Блядь, мы едем или нет? Ангел быстро достал телефон, тот, что одолжил у Полины. «Минуточку! Я сейчас сделаю звонок админу Он уже почти ни на что не надеялся, но трубку сняли со второго гудка. Смерть вышла из здания Института космических исследований. У подъезда рыдала Ольга, ее успокаивала Полина. Они не заметили всадник, да и сам обладатель черной мантии не обласкал девушек вниманием. В руке у смерти тоже был телефон, но другой, черный и плоский. Почесав в затылке и стряхнув с ладони червей, всадник набрал знакомый номер. «Ной? Это смерть!» – осторожно произнес он в трубку. «Не узнал? Отлично, значит, богатым буду. У меня один вопрос. К тебе заходил, Хальмгар?»